Глава 6. В среду лекси пробиралась в университет как опытный разведчик и тихо радовалась, что пар у Морозова у них нет до пятницы потом вспомнила, что он ждет от них работу по диплому в четверг после занятий и погрустнела. Еще и мама позвонила отчитала ее как школьницу, после чего сурово проговорила. Надеюсь, ваше студенческое величество соизволит присоединиться к нам в ресторане сегодня вечером. Да, мама. Лекси уже подходила к корпусу университета, огибая студентов. «Конечно, мама!» «Пока, мама!» Она обожала родителей. Но иногда ей казалось, что они все еще считают ее маленькой девочкой. Несмотря на то, что она живет отдельно, учится в университете и сама платит всю коммуналку. Даже на еду остается. «Ладно, ладно, отчим подкидывает ей деньги». Но Лекси старалась их трогать в крайнем случае. Увы, крайние случаи происходили довольно часто. «Ты успеешь наработаться», — выговорила ей как-то мама. «Поверь, я сама через это проходила. Поэтому давай так. Хочешь подрабатывать — твое дело, но не в ущерб учебе. Все, это не обсуждается». Лекси молча проглотила возражение. Характер ей достался от мамы, потому она знала, с кем имеет дело но все равно старалась подрабатывать так, чтобы у родителей брать как можно меньше денег. За спиной раздался голос Дани. «Алексия! Алексия, помаши рукой аудитории!» «Твою мать!» Девушка, не оборачиваясь, трусливо перешла на бег. Практически галопом, под некоторыми заинтересованными взглядами, она промчалась через холл. Успела нырнуть в лифт и выдохнула только когда тот замер на пятом этаже. Даниэл безнадежно отстал. Лекси знала, что в аудиторию он не рискнет сунуться. Один раз попробовал, так ему ее одногруппники популярно и в ярких выражениях дали понять, что сделают с ним, если еще раз будет ее доставать. Поэтому теперь поклонник пытался обоять девушку, только когда ее группы поддержки рядом не было. В аудитории она перевела дыхание, радостно скинула куртку на дальнюю парту и плюхнулась рядом с Яной. Вокруг царила привычная суета. Кто-то дремал, кто-то переписывал лекцию. Несколько человек просматривали ролики и то и дело начинали ржать, как стадо лошадей. «Что? От Данечки удирала?» Яна заметила странное состояние Лекси, которое лишь кивнула. Одновременно она высматривала Макса. «О, вот и он!» Сидит со своими двумя друзьями и что-то весело обсуждает. «Какая же у него улыбка!» Лекси ощущала, как ее слегка подавленное злющее настроение рассеивается словно дым. «Нельзя рядом с таким парнем оставаться мрачной». Лекси загляделась на парня, на то, как он качает головой и пытается в шутку врезать по плечу другу. Вздрогнула только, когда перед глазами пощелкали пальцами. Яна старалась привлечь к себе внимание. «Эй, дорогая, ты же вчера была на двойном свидании?» «Как оно?» «Черт!» Лекси срочно начала искать слова, которые не вызвали бы подозрений. Но ее перебили. «Боже мой!» Виск Марины прозвучал на всю аудиторию, где засела три группы архитекторов. Конечно, многим стало резко интересно, что так привлекло едва ли не главную красотку всего потока. Сама же Марина с круглыми глазами размахивала телефоном. «Народ, да наш Морозов тот еще сердцеет! «Ты чего?» удивилась Яна, увидев, как Лекси дернулась. «Ничего». Буркнула та. Напугала эта балбеска. Орет, как потерпевшая. На самом деле Лекси испугалась, что кто-то заснял их в кафе. Но в следующую секунду поняла, что она не самая известная личность. Так что вряд ли Марина так возбудилась бы. Если парни лишь покрутили пальцем у виска, то многие девушки не остались равнодушными к такой заявке. Морозов преподавал у многих на факультете. Так что поклонниц у него уже набралось. «Чего там?» «Марин, он чего, женат?» «Нет, у него гарем». «Может, он снимается в порно?» «О да, я хочу это увидеть». «Марин, ну Марин, покажи, чего нашла?» Вместо ответа одногруппница включила видео. «Я на Эли Клио подписана», — сообщила она взволнованно. «Она сегодня новый видос выложила. И там такое... Ой, народ...» После такой рекламы, конечно, все столпились вокруг Марины. Тем более Эли Клио среди девушек реально была очень популярным блогером. Она не пыталась хайпить на чем-то, а просто рассказывала об интересных местах, вечеринках, могла снять забавное видео или пообщаться с известными психологами и так далее. По меткому заявлению той же Марины, это Эли Клио создает атмосферу уюта и волшебства, в которую тебе хочется попасть. Вот и сейчас. Блогерша сидела в белом кожаном кресле на веранде, которую со всех сторон окутывали воздушные ткани постельных оттенков. Сама Эли Клио выглядела невероятно мило в платье персикового цвета и элегантном пиджаке. Глядя на видео, Лекси задавала себе вопрос, как получают такую суперсилу? Всегда и везде выглядеть мило. Мы с вами, дорогие мои, находимся в московском лаунж-ресторане Лаурели. Знаете, именно благодаря такой теплой погоде я могу сейчас сидеть на веранде и чувствовать себя принцессой. Да-да, именно так, дорогие мои. Знаете, когда мои разногласия с ледяным королем закончатся, то мы приедем сюда. Я смогу полностью раскрыть ту волшебную чувственную атмосферу, которую только начала ощущать. Да, это идеальное место для пар, для признаний в любви, для того, чтобы делать предложения. Мальчики, я вам говорю я одна не понимаю что происходит поинтересовалась лекси она про морозова говорила марина быстро пролистала видео нажала на одно вот видите название моя ледяная любовь она мазохистка пробормотала яна алекси согласно кивнула, хотя эти двое смотрелись конечно офигенно это Эли клио высокая и вся на фитнесе всегда яркая как калибри и при этом не вульгарная. Она оттеняла холодную сдержанность Артема Игоревича. «Он умеет улыбаться!» – прошептал Алекси, глядя через плечо Марины. «Эй, народ! Смотрите, у него улыбка на лице!» «Вот ты дурочка!» – тут же отреагировала Марина. «Конечно, он умеет улыбаться! Он вообще мой краш, ясно?» На видео Артем Игоревич обнимал Эли за талию, а та ластилась, как кошка. Он же смотрел на нее с особенной улыбкой. Так смотрят на того, кто, правда, очень дорог. «Эй, девчонки!» — позвал Макс. «Хорош слюни пускать!» «Заткнись!» — посоветовал ему кто-то. Лекси же промолчала. Но внутри все перевернулось от мысли, что, может быть, Макс чуть-чуть ревнует. Хотя здравый смысл говорил, что парни просто прикалываются. Никто всерьез не рассматривал увлечения Марины. Та влюблялась каждый месяц. Потом решала, что объект ее недостоин, и снова отправлялась на поиски. «Но ну, вообще он, конечно, ничего так», — пробормотала Яна, когда они вернулись на свое место. Вошедший преподаватель решил, что студенты что-то слишком веселое, поэтому предложил небольшое тестирование, дабы освежить прошлогодние знания. Лекси слегка обнаглела и постучала Макса, сидевшего впереди. Тот кивнул, а спустя минут пять перекинул ответы на вопросы. «Ну вот как в него не влюбиться?» Лекси обласкала парня взглядом, пожалела, что не может этого сделать руками, после чего углубилась в тест. Следующая пара должна была состояться в другом корпусе, так что три группы дружно отправились туда. Лекси с Яной слегка отстали, так как первая хотела убедиться, что рядом не ходит Данечка с прямым эфиром на перевес. К тому же ей хотелось обсудить кое-что без любопытных ушей поблизости. И уж, конечно, ни Лекси, ни Яна не заметили, как из-за угла корпуса вышел Артем Игоревич и направился в ту же сторону, что и они. Тем более они не знали, что на слух преподаватель не жаловался, а народу вокруг особенно не было, так что обсуждения подруг не стали для него секретом. «Лекс, ты меня достала со своими чувствами!» сердилась подруга. «Вот честно, зачем тебе это?» «Нет, я не прошу обратить внимание на Даню. Это будет полный ахтунг. «Но чем тебе вчера двойное свидание не угодило?» «Кто вообще их придумал?» — огрызнулась Лекси. «Пришел лысый старый бомж?» — хихикнула Яна. Артем Игоревич за их спинами оглядел себя. Вроде под такое описание он не подходил. «Нет, просто придурок!» — отмахнулась Лекси, не подозревая, что преподаватель едва слышно хмыкнул. Придурком его еще не называли. «Ты всех так называешь, кроме Макса». «Потому что Макс особенный». «Да-да, только ты так и не можешь объяснить, в чем он особенный». «Я хочу лишиться с ним девственности», — вздохнула Алекси. Артем Игоревич, услышав последнюю фразу, аж поперхнулся. Лекси же, услышав, что за спиной кто-то закашлялся, машинально обернулась, но увидела лишь группу студентов. Преподаватель успел спрятаться за ними, после чего подождал еще несколько минут. Ему нужна была информационная гигиена. Некоторые вещи все же лучше не слышать. Оно, конечно, преподаватели должны знать о студентах многое, но не так много. Тем более, не стоит подобные вещи слышать от девушки с таким приятным летним запахом. Ощущение, что это не духи, а ее собственный аромат. Девушки же торопились, одновременно обсуждая предстоящую вечеринку. Именно там Лексия собиралась притворить свой план в действие. Прямо на вечеринке? Яна едва не крутила пальцем у виска. «Совсем, что ли? Нет! Я сделаю так, чтобы он остался, когда все уйдут!» Яна только покачала головой. Одержимость подруги Максом уже давно ее утомила. Но если Лекси хочет страдать, ее выбор. В итоге всю лекцию Лекси строила планы, как удачно соблазнить Макса, пока Яна записывала формулы и мысленно посылала на голову парня всевозможные кары. Она искренне считала Алексию весьма умной и находчивой. Но когда та видела Макса, то все, становилось сама не своя. «Это тупо!» — прошипела Яна, когда занятия прошли. Они из аудитории вышли последними, не спеша направились на остановку. Погода держалась по-летнему теплая. Многие студенты совсем не спешили домой, а продолжали тусоваться вокруг корпусов. Один из четвертого курса подмигнул Лексе. Но та лишь равнодушно отвернулась. Все парни выглядели такими пресными по сравнению с Максом. Даже заядлые красавчики и местные знаменитости. В их сторону Лекси вообще не смотрела. Тупо им не верила, так как все помнили ту нашумевшую историю. Красавчик-пятикурсник месяц ухаживал за первокурсницей. После чего выложил ее обнаженные фотки, под которыми еще и цену написал. Так что веры таким парням у Лекси не было. «Вот Макс на такое не способен». «Что тупого, если ты хочешь, чтобы хотя бы первый раз был с тем, кого ты любишь?» «А у тебя это уже на одержимость похоже», — не выдержала Яна. «Давай экзорциста вызовем. Изгонит из тебя тягу к этому придурку. Потом догонит и еще раз изгонит». «Себе вызывай», — буркнула Алекси. Ее, как всегда, никто не понимал. Первый-второй курс Яна еще поддерживала. Да, Ева немного. Остальным Лексе ничего не говорила, а лишь бережно хранила свои чувства в сердце. А оно заходилось каждый раз, когда Макс просто смотрел на нее. «Ну вот, смотри», — попыталась воззвать к разуму Яна. «Допустим, у тебя все получится. Что дальше?» «Извини, что так резко, но сомневаюсь, что вы тут же начнете встречаться. Скорее он станет от тебя шарахаться. У парней такое бывает». «Ха!» Яна проследила за взглядом Лекси и поняла, почему на лице подруги появилась слегка злобная улыбка. Неподалеку от них торопливо прошел, едва ли не пробежал, Стас. Незадачливое летнее увлечение Алексии, который затем решил, что ему больше нравится Яна. Теперь парень при виде них вздрагивал и пытался скрыться. «Придурок!» — сделала вывод Лекси. «Вот скажи, как я вообще могла с ним целоваться?» «Не, ну не урод же!» «Ну и целуются нормально». Подруги переглянулись и дружно прыснули со смеху. Когда-то, еще на первом курсе, они решили, что ни один парень не встанет между ними. Потому что мужчины приходят и уходят, а вот дружба для обоих значила много. С чего-то вдруг в голове всплыло вчерашнее свидание, от которого внутри у Лекси тут же все то ли похолодело, то ли напряглось. Она пока не могла понять, что ощутила. «Нет, никому об этом рассказывать нельзя ни в коем случае. Но вот Артём Игоревич же мужчина, причем воспитанный, умный. Только от его шуток я чуть в омбарк не свалилась. Зачем я вообще о нем сейчас подумала? А, точно. А вот он бы стал шарахаться от девушки, с кем провел одну ночь. Или же менторским тоном сообщил, что его воспитали как джентльмена, поэтому он обязан...» Тут мысль потеряла логику. Вместо этого Лекси захихикала, так как богатое воображение подкинуло картину. Артем Игоревич стоит, в чем мать родила, и, подняв палец вверх, вещает про необходимость применения контрацептивов. А его девушка тем временем обняла подушку и дрыхнет, потому что лекция продолжается уже полчаса. Только почему-то у этой девушки было ее лицо. Лекси аж головой замотала. Но нет, теперь лицо стало еще более отчетливым. «Ты чего?» Не поняла Яна, увидев, как подруга то хихикает, то Маша рукой точно отгоняет муху. «Да так!» Лекси не стала говорить о своих больных фантазиях. Все же есть вещи, о которых стоит молчать, даже с лучшей подругой. Автобус Лекси подошел первым. «Помни, завтра Морозов жаждет нас видеть!» — крикнула Яна. Лекси скорчила весьма выразительную рожицу. «Конечно, она помнит». Вчера долго не могла заснуть, приходя в себя после сюрреализма на гребанном свидании. Потому сидела и мучила диплом. Так что на сегодня осталось не так много.